Глава десятая. Аля Сорокина. Дверь распахнулась с такой силой, что я даже подпрыгнула от неожиданности, едва успев вытереть слезы и встать на ноги. В коптерку вихрем влетела заведующая, и по ее лицу сразу стало понятно. Это конец. Окончательный и бесповоротный. Если бы взглядом им можно было убивать, я бы уже лежала мертвой. «Ах, ты ж бессовестная дрянь!» Заголосила она, размахивая руками и надвигаясь на меня, словно танк на маленький цветок. «Я тебе дала работу! Деньги дала на сестру! Вытащила тебя из грязи! А ты что творишь? Какого хрена ты суешься не в свое дело? Какого черта позволила Арсению сбежать?» Я не позволяла. Тихо огрызнулась я, стараясь выглядеть хоть немного уверенно. Он «Заткнись!» Резко перебила меня женщина, выпучив глаза и трясясь от ярости. «Ты думаешь, мне важно, как он сбежал? Важно, что ты опять облажалась! Сколько можно, а? Ты ходячее несчастье, Сорокина! Я не могу больше тянуть твою семью на своем горбу!» Она шагнула еще ближе, и ее лицо оказалось настолько близко, что я даже почувствовала тяжелый запах ее дешевых духов. Меня замутило, но я терпела. Сжав зубы и стоя прямо потому, что выхода не было, с тех пор, как случилась та ужасная авария, в которой погибла мама, а сестрёнка Ксюша оказалась прикована к больничной койке, мы потеряли абсолютно все. Квартира, которую оставили родители, была продана, а деньги ушли на первую операцию. Страховка за машину тоже растворилась в бесконечных больничных счетах и лекарствах. Но этого все равно оказалось недостаточно. И только мамина подруга, черт бы ее побрал, Мария Никоновна, вызвалась помочь. Взяла на себя реабилитацию Ксюши, но за это я теперь расплачивалась, работая по 24 часа в сутки за гроши и терпя ее постоянное унижение и оскорбление. Я мыла полы в супермаркете по ночам, жила в убогой общаге, где туалет и ванная были общими с тремя пьющими соседями, и молчала. Молчала, стиснув зубы, потому что знала, сестренке становится лучше, и это главное. Но долг, казалось, не уменьшался. Я понятия не имела, сколько должна. Документы и договоры подписывала сама Мария Никоновна. Я просто работала и платила, работала и платила, как загнанная лошадь, но она все равно постоянно требовала еще и еще. Вы же знаете, что я не виновата. Я делаю все, что могу, — выдохнула я, едва сдерживая слезы, понимая, что говорить это бессмысленно. — Ты ничего не делаешь! — заорала она, тыча в меня пальцем. «Мужика бы нашла себе какого побогаче! А то скачешь, да за бесплатно рогатку раскрываешь! А пользы никакой! Со своего князева хоть копейку бы взяла, раз уж он такой богатенький!» Я вспыхнула от стыда и гнева, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. «Он мне никто!» Огрызнулась я, уже не сдержавшись. Мария Никоновна внезапно замолчала, а потом на ее лице расплылась мерзкая, довольная улыбка. «Знаешь что? Аля!» Я приняла решение. Ты уволена. Что? Я вскинула голову, не веря своим ушам. А то самое! Рявкнула она в ответ, злорадно глядя мне в лицо. Даю тебе неделю. Через часок пришлю тебе СМС с суммой долга. Как до документов доберусь. И либо ты ее вернешь, либо можешь попрощаться со своей сестрицей. Сдам ее приют не Коноровой. Я похолодела. О том приюте ходили страшные слухи, и даже мысль о том, что Ксюша окажется там, ввергала меня в ужас. «Вы так не поступите!» отчаянно выкрикнула я. «Хочешь проверить?» Ее улыбка стала еще шире и отвратительнее, и тут меня сорвало окончательно. Терпеть это больше не было сил. Все накопленное за последние годы унижения Страх и бессилие взорвалось одним резким движением руки, снося на пол ценный стеллаж с папками и книгами, которые с грохотом рухнули к ногам Марии Никоновны. «Знаете что? Я больше не позволю вам так со мной обращаться!» — закричала я, голос дрожал от ярости и слез. «Да пошли вы! Я сделала все, что могла, и даже больше! большего из меня ни копейки не вытяните! Я найду выход!» «Вы больше никогда не увидите меня здесь, клянусь!» С этими словами я развернулась и стремительно вышла из коптерки, хлопнув дверью так, что стены задрожали. Слезы душили меня, но я держалась, быстро собирая вещи и направляясь к выходу, чувствуя на себе удивленные взгляды воспитанников и коллег. Выбежав на улицу, я глубоко вдохнула прохладный воздух, пытаясь успокоиться. В груди болело. Сердце ныло так, будто его разрывали на части, но выбора не было. «Ничего, Аля, выкрутишься!» Пробормотала я себе под нос, пытаясь поверить в собственные слова. «У тебя есть немного денег, хватит на консультацию с юристом, работу новую найдешь, все будет нормально. Главное, Ксюшу не отдать. Сейчас только начало месяца, оплату уже произвели, а значит, у меня есть меньше тридцати дней, чтобы разобраться с проблемой». Я шагала прочь от этого проклятого места, понимая, что именно здесь закончилась огромная часть моей жизни. Ничего. Справлюсь. Не впервой. Только вот сердце предательски щемило, и от этого хотелось разрыдаться еще сильнее. Как же тяжело будет справиться со всем этим. Но я не могу позволить себе сдаться. Не ради себя, а ради Ксюши. Ради нее я готова на все. Слава богу, Арс в безопасности, и о нем не стоит переживать. И пусть эта проклятая женщина попробует встать на моем пути еще раз, и я ей такое устрою. Мало не покажется.